Глава 30. Эдди уставилась на нее в безмолвном ужасе. В горле засел крик Нет и сдерживала его только мысль о взгляде сестры. Доверься мне, Мэри медленно склонила голову на бок в сторону Вайлет. Если я верно оценила ваши силы на представлении, лично вы способны призывать духов. Но проходить в смерть не умеете. Вайлет приподняла брови. На ней была заляпанная белая рубашка, а одну из ее рук так и держал под неестественным углом Генри. И все же заговорила она с королевским достоинством. Мне и не нужно проходить в смерть, чтобы воссоединить вашего мужа с его тенью. Мэри молча окинула ее оценивающим взглядом. Потом глянула на Генри, и тот, отпустив руку Вайлет, отошел на шаг. Теперь он стоял достаточно далеко, чтобы она при желании могла выскочить из открытой клетки и броситься бежать. Но Вайлет, должно быть, осознавая, что вряд ли убежит далеко, не стала пользоваться этой возможностью. Только села на кровати прямо и взглянула в глаза Мэри. «Вы можете провести его тень в жизнь?» — уточнила Мэри прекратить истощение его духа и помочь ему овладеть новым телом? Могу? Мэри поджала губы. Осмелюсь спросить, почему вы предлагаете помощь столь охотно, тогда как ваша сестра недвусмысленно отказалась? Все просто, ответила Вайлет. Эдди винит в смерти матери себя и не хочет помогать ее убийце. Я же смотрю на это иначе. Правда? Вайлет кивнула. «Доктор Саттон, я хочу жить. И сестре желаю того же. Знаете, прямо перед тем, как явиться этим вечером в ваш дом, я ездила на прослушивание в Сан-Франциско. Мне дали роль. Я стану актрисой. Говорят, я достаточно хороша, чтобы пробиться даже на Бродвей». Мэри подняла бровь. «Неужели?» «Да, именно так». Но я точно ни на какой бродвей не попаду, если умру в этом подвале во время ваших опытов. Я ненавижу вас за то, что вы сделали с нашей матерью. Но я повторяю, я не хочу потерять ту жизнь, которая ждет меня впереди. Так что я готова помочь вам, а потом вы нас освободите. Таковы мои условия. — Значит, если я пообещаю вас потом освободить, вы все сделаете? — Вайлет кивнула. Эдди бегала глазами с сестры на Мэри и обратно. Она ни на секунду не поверила, что Вайлет купилась на обещание их отпустить, но по надменному лицу Мэри ясно читалось, что она-то как раз считает Вайлет достаточно наивной для этого. Мэри недооценивает ее сестру, как когда-то она сама. Мне потребуется демонстрация, произнесла Мэри чтобы, во-первых, проверить ваши способности, а, во-вторых, убедиться, что вы меня не обманете. Если вы преуспеете, я позволю вам спасти моего мужа. Разумеется, при малейшей оплошности ваша сестра лишится жизни. Если же все пройдет благополучно, я отпущу вас обеих, и у вас будет шанс стать актрисой. Согласны ли вы на мои условия? Скажите мне, что нужно делать ответила Вайлет. «И я все сделаю. Мэри улыбнулась в этот раз искренне. Улыбка читалась и в глазах. Так уж вышло, что у меня как раз под рукой подходящий экземпляр. Не говоря больше ни слова, она развернулась на каблуках и вышла из круга света. Потом что-то крикнула, но ее крик отразился от сводов подвала, и Эди ничего не разобрала. Не прошло и минуты, как уже знакомо заскрипела, открываясь дверь. Потом раздался звук, как будто что-то тащили по полу, и на свет вышли два крупных санитара, которые до этого прикатили больничную кровать. На этот раз кто-то висел в их руках. Судя по одежде, мужчина. Его русая непокрытая голова поникла, а ноги безвольно волочились. Когда трое подошли ближе... В нос Эдди бросился резкий металлический запах крови. А потом поникший мужчина поднял голову. Прямо в лицо Эдди уставились карие глаза. Они притащили Лоуса Эверета. Эдди рванулась вперед и врезалась ладонями в клетку. «Эдди!» Его голос дрожал и звучал неразборчиво. «Эдди! Это он! Доктор Лай!» Но ему не дали договорить. Один из санитаров замахнулся кулаком и с глухим стуком врезал Лоусу в челюсть. Изо рта у того хлынула кровь. Голова опять упала и тело обвисло. Санитары бросили Лоуса к ногам Мэри Саттон и удалились. Их шаги быстро затихли в коридоре. «Мы поймали этого молодого человека». Мэри окинула взглядом тело Лоуса у своих ног. «При попытке проникнуть в лечебницу, вскоре после того, как сюда доставили вас. Раз уж так вышло, пусть от него будет польза». Эдди попыталась поймать взгляд сестры. Что та задумала? Но Вайлет неотрывно смотрела на Мэри, и ее лицо было совершенно спокойно. «Что именно вы хотите увидеть? Откройте завесу». Серые глаза Мэри засияли предвкушением. «Призовите духа, любого духа, и дайте ему захватить тело этого молодого человека. Тень призовите тоже». Она склонила голову на бок. «Это же вам по силам». Вайлет подняла подбородок. «Ну, разумеется. Если только у меня будут травы, чтобы направлять дух и тень». Она протянула руку ладонью вверх. «Если я не ошибаюсь, кисет моей сестры у вас?» Взгляд Мэри скользнул на протянутую ладонь Вайолет. Потом она посмотрела на Генри и кивнула. Тот на мгновение помедлил, но когда Мэри взглянула на него снова, покорно пересек комнату и взял кисет с травами с того самого стола, откуда Эди накануне вечером украла пузырек талия. Боюсь, сказала Мэри, что на время этой демонстрации нам придется вас запереть». Вайлет пожала плечами. Мне все равно. Мэри удовлетворенно кивнула. Генри протянул Вайлет кисет, запер клетку у кровати и замер неподалеку. Вайлет тут же развязала кисет и принялась в нем рыться. Сперва она достала связку лаванды. Но вместо того, чтобы браться за спички и поджигать ее, она развязала бичевку, державшую связку, и разложила стебли лаванды рядом с собой на кровати. Следом она вынула пучок чимерицы и точно так же его разобрала. То же самое Вайлет проделала с пучками одуванчика и фенхеля. Теперь на грязно-белом постельном белье были беспорядочно разбросаны стебли четырех трав. Из них она соорудила новую связку, смешав все четыре, и быстро и ловко перевязала ее бичевкой. Эди пристально следила за действиями сестры, пытаясь понять, что она хочет сделать. Ей понадобилась лаванда, с помощью которой открывают завесу и успокаивают окрестных духов. Чимерица та самая трава, которой Эди подчинила своей воле дух Руби, Фенхель, усиливающий действия других трав. И одуванчик, укрепляющий защиту души от влияния духов. Такую смесь можно было применить для самых разных целей. Эди терзали прежние привычки. Каждый нерв требовал вмешаться, но она заставила себя держать язык за зубами. Вайлет попросила довериться ей. Весь прошлый год у Эди не получалось. Из-за этого они отдалились и стали слабее, из-за этого много раз оказывались под ударом. Она только теперь начинала это осознавать. Нельзя было позволить себе так ошибиться снова. Пусть даже сейчас довериться Вайлет означало бездействовать. Пусть это значило позволить Вайлет принять решение. Пусть нужно было молча стоять рядом. Завязав на бечевке последний узел, Вайлет полезла в кисет за спичками. Уэйди в горле пересохла. Сейчас все решится. Вайлет зажгла спичку и перед тем, как поднести огонек к своей смешанной связке, наконец заглянула в глаза сестре, чтобы сказать ими еще кое-что. Она единожды моргнула. Я тебя люблю и подожгла травы. Едва травяной дым поднялся в воздух, Вайлет зажмурилась. Эди же пришлось зажать себе рот рукой, чтобы не вскрикнуть. Выражение глаз Вайлет, ее безмолвное послание перед тем, как зажечь связку. От всего этого у Эди появилось ужасное предчувствие. В полуметре справа от нее раздался стон. Она обернулась. Тело Лоуса пришло в движение. Генри развернулся в его сторону и собирался броситься к нему, но Мэри остановила его, подняв руку. Оставь его. Эффект одержимости будет яснее и видно. Если он придет в себя. Мгновение спустя Эди почувствовала, как открылась завеса. В подвале и так было прохладно, но тут температура резко и жутко упала. В этот раз Вайлет не просто проделала в завесе щелочку, как обычно. Нет, дыра была размером почти в две ее клетки. Зажмурившись, Эди попыталась нащупать духа, которого призвала Вайлет. Она же не даст ему на самом деле овладеть Лоусом. Но пусть что-то она явно ощутила, Эди совсем не могла понять, какое оно. Молодой дух или старый? Сильный или слабый? Вайлет шумно втянула воздух. От резкого звука глаза Эди распахнулись. Долю секунды спустя сестра тоже открыла глаза. При виде них... Эди не сдержала крика, глаза Вайлет больше не были зелеными, в них растекался чернильный мрак. Эди запоздала, поняла слишком поздно, но она узнала тяжелую ауру с еле заметным запахом Белодонны, который сохранялся в напоминании о неудаче матери. Эди, наконец, поняла зачем нужны были эти травы. Вайлет впустила в себя тень. Эди в ужасе вскрикнула, глядя, как дым наскоро намешанный Вайлет травы окутывает сестру тонкими завитками, мерцающими в тусклом свете. Это... Чимерица связывала Вайлет с тенью, точно так же, как Эдди в завесе связывала с собой дух Руби. Эта связь позволяла сестре управлять тенью, значит, та не одержит ее, как одержала Руби. Но какой ценой? Сколько связанная с тенью Вайлет продержится в мире живых? Эдди стукнула кулаком по клетке и криком позвала сестру но без трав, она была бессильна. Рядом с клеткой Вайлет разнесся звук удушья, и Генри рухнул на колени. Его рот широко распахнулся в беззвучном крике, голова запрокинулась, а глаза залил свет лампы. Они быстро меняли цвет с карего на черный и обратно. Черные, кори и чернота, чернота, чернота. Тень наконец воссоединилась с беглым духом. Будто издалека Эди услышала женский крик и следом глухой стук, а потом, как раз когда одержимое тело отца вдруг застыло без движения, Эди ощутила резкую боль, как будто кто-то запустил руку ей в грудную клетку и вырвал полсердца. И она ничего не могла с этим поделать, только стонать в муке, ощущая, как дух сестры переходит прочь из жизни.